Глава 11 Уже на днях сюда загонят толпу рабочих для ремонта корпусов, чтобы было куда размещать оборудование, но пока ничего ценного не привезли. Больше всего владельцы комбината трясли за эскалаторы, белазы, камни-дробильные машины и прочую технику для карьера. Когда привезут все это, нам придется наращивать смену. Все-таки эти игрушки стоят миллиарды по тем деньгам, и без всего этого ничего не начнется. Ну а то оборудование, что будет находиться в цехах, охранять будет проще. Никто не будет тащить отсюда гигантские печи, центрифуги, конвейеры, концентраторы и прочие промышленные машины для горно-обогатительного комбината. Но до этого еще полно времени, а пока нам есть чем заняться ведь все уже тащили по мелочи. В запертых гаражах, где когда-то боевики прятали оружие, а потом Захар собирался хранить украденный алюминий, уже разместили привезенный цемент, инструменты и несколько поддонов кирпичей. Мелочи, но местные про это просекли. Пожилой лысый мужик лежал на грязном бетонном полу, держась за спину и стонал от боли, а рядом с ним посвистывал Колян, который тогда помогал нам отбиваться от майора Богатого. Коляна я по просьбе Женьки взял помощником Ярика, а пушку ему не давал, не положено. Сегодня он просто должен был померить гараж, куда собирались ставить камеру, но обнаружил воришку. «Осторожнее с ними», — тихо сказал я снаружи перед тем, как войти. А то потом с милицией придется разбираться, что превысили полномочия. «Я его вообще пальцем не тронул», — заявил Колян. «Эта жадность его до добра не довела. Он сразу два мешка цемента взял и поднял. Вот у него спину и стрельнула. Стопка из двух мешков лежала рядом. Варюга и правда хотел утащить оба сразу, но спина сказала решающее слово. Теперь он даже не мог встать. «Скорую ему вызови, если она в поселке есть». Я принюхался, учуяв в перегар ускривившегося от боли вора. Вагин пусть потом туда идет, потом мы с ним все подпишем». «Да он не один, там еще одного пацаны нашли». Другой пойманный местный, пожилой жилистый мужик по имени Толя с наколками на руках, которые ему набили на малолетке, пытался воровать кирпичи. Для этого он стаскивал их в отдельный тайник, выротую землянку у дары в бетонном заборе, чтобы вывести ночью на садовой тачке. Взамен на то, что мы пообещали не писать заявление, а Женя заверил, что не будет бить ногами, Толя показал и другие тайники в разных местах на территории. Там были кирпичи, листы металла, мотки проволоки и целые стекла, которые выкинули из оконных рам. В основном тащили кирпичи, включая битые, которые вытаскивали из стен. Были и старые советские инструменты, украденные еще давным-давно, которые воровайки перепрятывали друг у друга. Ну и много досок и старой мебели, в основном стульев, которые в первые годы развала комбината никто своровать не успел. Хотели напоследок вытащить все не тем временем взял китайца-бригадира, который представился как Саша, и с ним они обошли все проломы в заборе. Их надо закрыть в первую очередь. Ну и нельзя забывать про наши посты, которым тоже требовался ремонт, электричество и телефонная связь. В один из них заведут провода от камер, будет пункт наблюдения. Пока ходили, поймали еще одного вора с ящиком гвоздей, который он хотел спрятать от нас в крапиве, но только обжегся сам. Этот покрытый наколками тип со скошенным лбом и густыми бровями был самым наглым. «Да ты на кого гонишь?» — кричал он на Артема. «Ты знаешь, кто я? Да я с метлой!» Я подошел ближе. Кажется, этого воришку я действительно видел в свете метлы, но мне его не называли. «Меня помнишь?» — строго спросил я. «Помню», — он прищурил глаза. «Помнишь, как я с метлой про комбинат говорил?» «Ну, помню». А я метле говорил, что комбинат не его территория. Вот теперь пусть и не огорчается. «Этого тоже участковому», — сказал я Артему. «А если ваген занят, то...» «Пи***й тихо предложил Артем. «Только не зашиби, смотри». Этих вороваек я ожидал. Метла и сам мелкий вор, да и таких в этом едва не загнувшемся поселке очень много. Пусть Метла и авторитет для Краснозаводска, но комбинат — это не его уровень. Его уровень — воровать кирпичи и плитку со строек, а не продукцию и промышленное оборудование. Правда, я понимал, что Метла имеет власть в поселке, Не исключаю, что он будет как-то наезжать на приезжих рабочих, пока они будут за воротами комбината. Но этим из-за этого я не волновался. Может быть, даже сходим в гости, если нарвется. Ну а вообще, мне казалось, с этого дня жизнь в поселке начнет меняться в лучшую сторону. Но для этого надо поработать всем, не только нам». Оживление среди местных в Краснозаводске было еще больше, чем когда мы приехали летом в первый раз. Тогда у нас было меньше пушек, не было фирменных машин. Некоторые подходили близко, но мы не пускали на территорию никого, кроме китайцев-ремонтников и участкового. В кирпичной будке за воротами, где раньше сидел сторож, мы уже обустроили один пост. Там сидел дежурный, а снаружи курил участковый, младший лейтенант Вагин. Пальцы у него были перепачканы синей пастой. Судя по виду, он был немного с похмелья. Прибавилось работки? Я усмехнулся, заметив его перепачканные пастой руки. Но участковый кивнул и поправил очки. что то мне кажется, что наши отделение тут откроют, как народу прибавится». Зато как браво-то стало, когда люди ходят. А то одни руины торчали, смотреть тяжко было. Его просторечный местный говор сегодня слышен особенно четко. Кажется, Вагин в приподнятом настроении, обычно он был более мрачный. «Обязательно отделение откроют», — сказал я. «А еще железнодорожную ветку построят до Новозаводска». Ого, ее еще в советское время хотели. Участковый хотел поболтать и подольше, но мне было некогда. Из будки вышел бывший милиционер Костя и подошел к воротам, а с той стороны его ждал небритый мужик, перегород которого я чуял даже на расстоянии. — За пузырь продам! — местный показывал красную поясную сумку с надписью «Адидас». — Новая совсем. — А чья? — Моя! В Китай с ней ездил! А «Выглядит как ворованная». Костя осмотрел и пихнул сумку назад. «Валя отсюда, пока я добрый, а то задержу». «Правильно сделал», — сказал я Костя, когда мужик ушел. «А то устроят тут рынок». «И осторожнее, Костян, они будто чуют, что деньги у нас есть. Еще начнут наезжать из-за этого». «Обломятся», — он гордо хмыкнул. «В меня пивзаводские стреляли, я не боялся». А уж эту алкашню разгоню как-нибудь. За тебя-то я не волнуюсь. Ты мужик опытный, в милиции сколько работал. А вот остальные вдруг выцепят поодиночке и наедут. Надо за этим следить и сразу помогать. Ну или остальных звать на помощь. Мы же тут все одну работу выполняем, да? Прослежу за этим, Волк, — с энтузиазмом заверил он меня. Что так, сразу вмешаюсь. Да и поодиночке никто ходить не будет. Почти то же самое я сказал и другим наедине, что, мол, именно тебе я доверяю, и проблем с тобой не будет. Но надо приглядывать за остальными, что никто не попадет в беду, и никому не понадобится помощь. Тем, кто в возрасте, говорил про житейский опыт, а молодым, какие они грамотные в свои двадцать с лишним. И им приятно за оказанное доверие и поручение. Да и мне спокойнее, что парни друг за другом присмотрят, чтобы вне смены никто не получил неприятности от местных. Тут и правда, поодиночке лучше не ходить, даже за сигаретами. Не зря я заставил всех куряк покупать сигареты с запасом, а про алкоголь разговор был строгий. Ну а еды полно, ее мы привезли с собой, чтобы парни не шлялись по магазинам. Ярик тем временем занимался сигналкой и камерами видеонаблюдения. У него задача закончить это до зимы, и для этого у него было два помощника — Колян и Руслан. Руслан позже отправится на вторую смену, но замену для него найдем. Камеры и сигнализация для нас очень важны, ведь именно они позволяют не держать здесь целую армию охраны на почти пустой территории. Благо, комплект камер на первое время уже был. Осталось его только поставить и вывести все на экраны. На обед в столовую за ворота комбината я не пошел, ведь из общаги принесли полную чугунную сковороду жареной картошки. Тут подсуетились Леня и Артем, припахав кого-то из тех, кто сегодня приехал, но на смену выходит завтра. «Домашняя, молодая». — похвастался Артём, поедая картошку ложкой. — Подкопал перед поездкой, а приеду с вахты, с батьей все выкопаем. — Это тоже надо съедать все. Лёня открывал банки с соленьями. — Под картошечку самое то. Собрались с небольшой компанией на одном из постов. Разговор шел про бокс, про бои, которые они не смогут посмотреть, пока находятся здесь. — Волк! «А ты бы на кого поставил?» Женя хитро посмотрел на меня. «Да я там никого не знаю». Я глянул на гладкую красную листовку, которую печатали в одной из контор, которые собирали ставки. «А вот, хотя можно на Флойда Майвезара поставить. В сентябре будет бой, он не проиграет». «Точно?» «Точно. Всегда ставь на него, поверь». «Я поставлю и сам, но немного, чтобы не привлекать внимание». Тех, кто много выигрывает, всегда посуд. К ним могут внезапно нагрянуть. Так что этот способ заработка я всегда держал в резерве. Да и если честно, не так уж хорошо я помнил результаты спортивных матчей. Просто боксы и ММА смотрел часто. Некоторые бои я все еще помню. Закончив с картошкой, я сходил на другой пост. Парни, в основном новички, обедали китайской лапшой, заварив несколько пачек в одной кастрюле. У них тоже шел разговор, но про бандитов. Есть я отказался, но согласился выпить свежезаваренный черный чай в металлической кружке. «А у меня брательник тогда попал», — говорил один смуглый парень по имени Тимур. Пока он подносил лапшу к арту, то держал под вилкой кусочек хлеба, чтобы не капало вниз. Взял у пивзавода деньги, чтобы затариться цветметом и в Китае продать. А его почти на границе другие братки тормознули, местные. Все забрали, даже КамАЗ. А у него же ни хрена не было, отдавать было нечем. Он во Владик уехал. А пивзаводская братва не к ним пришла, а ко мне. Типа продавай квартиру или грохнем. «Кто именно наехал?» — спросил я, отпивая горячий чай. «Подскажи, я там много кого знаю. Может, решим вопрос?» «Да ерунда, это весной было», — Тимур махнул рукой. «Закрыли вопрос уже. Но спасибо за предложение, Волк. Жаль, тогда тебя не знал». «Ну и что потом?» «Тогда Дима Урал с пивзавода живой был. Он и наехал на меня. А я к Фролу пошел. Он тоже еще живой был. У нас общие знакомые нашлись». Ну и он сказал, «Отрабатывай у меня или квартиру продавай». Решил отрабатывать. «И что дальше? Отработал?» «Ну как сказать?» — он пожал плечами. Поехал с ним на точку, там коммерсант. Деньги не возвращал. Говорит, через неделю, как товар придет. Немного подождать надо. А Фрол такой недовольно говорит, что шанс был. Ну и мне приказал, чтобы я за дочкой барыги в детсад съездил. Привез ее отца на глазах и сбил. «Ну и падла же он, этот фрол!» С чувством сказал один из тех, кто сидел с нами. «Всегда про это знал, что он гад такой!» «Ага», — Тимур помотал головой. «А я же не зверюга какой-то, не беспредельщик, вот и отказался. Резко вышло, я даже ствол достал. И что потом?» Я поставил кружку на столик. «Фрол один был, засал меня сразу гасить». Но бригаде потом велел увезти меня в лесопосадки. А я к Мушукову пришел, надо было сразу к нему идти. Тимур показал в окно, где стоявший у гаража бывший капитан Мушуков отчитывал славу за неправильное ношение оружия. Он же у меня командиром был в Чечне. И Мушуков вмешался? Ну да, сразу сказал, чтобы Фрол меня или того коммерсанта даже пальцем тронуть не смел. Или капитан всех знакомых вояк соберет и размотает этого фрола на. Все со смехом закивали. Похоже, Мушуков и правда мог такое сказать. А в бригаде фрола тогда еще много наших было. Все капитана знали, никто бы против него не пошел. Это потом их всех перегасили или попересажали, кроме студента. Фрол тогда не рискнул нападать, а Крюков же в депутаты лезет. Ему эта история с нападением на детей не нужна. Вот и приказал своим остыть и решить мирно. Так что фрол не лез, а Диму Урал оборот избавил, но компенсацию за металл потребовал все равно. «Договорились в итоге?» — спросил я. «Ну да, пришлось из-за брата тачку им отдать. Но лучше тачку, чем квартиру, или вообще сдохнуть. Морковник тогда купили с батей, побитый. Вот отдали, чтобы вопрос закрыть. А что фрол потом?» Не такой это человек был, что все так оставить. А ему потом не до этого стало. Тимур вернулся к еде, коротко глянув на меня. «Ты лучше меня знаешь, что с ним потом случилось. Ну и Урала завалили. Его тогда майор в засаду заманил и покрошили с калашей». «Понятно. И в братву ты больше не шел. Если бы...» — он хмыкнул. «Я потом к Богатому пришел подзаработать. Немного побыл у него, но так, недолго как завалили его так и свалил руси ермак тимур повернулся к соседу а ты же на пивзавод хотел вроде идти в бригаду к кому то к студенту хотел сказал руслан прихлебывая чай но он не взял сюда отправил добрый ты говорит он засмеялся ладно дальше идем работать вот так и прошел первый день ночевать я там не стал все было спокойно но дома все равно ворочался всю ночь. На следующий день, 1 сентября, съездил с утра на комбинат, проверить, все ли хорошо. Потом вернулся, оставив там Машукова и Славу. Нам оставалось начать обучение для второй смены, но не хватало людей для комплекта. Кандидаты были, я пометил их себе, когда формировал первую смену, но не хватало еще четверых. Еще был нужен отдельный кадровик, ведь количество сотрудников росло очень быстро. Несколько женщин уже откликнулись на объявление, которое я подавал в газету еще в пятницу. Собеседование вел я, но ну Женька вставлял свое экспертное мнение по поводу каждой. Да, он помоложе. Он стоял у окна и разглядывал кандидаток, которые выходили из конторы. И жопа больше. «Жопа больше!» — передразнил я. «А работать-то кто будет? Ярикова жена уже зашивается совсем, а она вообще бухгалтер, а не кадровик. Надо взять кого-то, кто уже умеет совсем разбираться. Вот эту, думаю, возьму. Я пометил себе один лист. Перезвоню ей попозже». Женя вздохнул, но не спорил. Я продолжил говорить с теми, кого хотел нанять еще. Этого кандидата, который только что вошел в кабинет, я знал очень хорошо, но только по первой жизни. «А тебе что в депо не сидится, Серега?» — спросил у него Женя. «Да вы платите больше», — говорят. Худой парень откашлялся и смутился. «А если брат Вана едет, я листал бумаги, которые лежали у меня на подпись. Или потащат с территории что-то, что делать будешь? Сможешь отбиться?» «Стрелять начну!» Серега выпрямился. Наверное, хотел выглядеть более крутым, но слишком он для этого щуплый. «А ты стрелял хоть раз?» — уточнил Женя. «Мы, конечно, учим, но...» «Конечно, стрелял! Из воздушки!» «Оставайся-ка лучше в депо». Я посмотрел на листы, которые принёс парень, хотя прекрасно помнил, как его зовут. «Думаю, там тебя ждёт хорошая карьера, Сергей Евгеньевич». «Будущий начальник Депо, с которым я столько проработал в первую жизнь, огорчился и ушел. Но я слишком хорошо его знал. Он не только не подходил по требованиям, эта работа вообще не для него, так что пусть лучше остается на железке. Там он будет свято следовать принципу «тащи с работой каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». Он воровал все, даже когда еще не был начальником. Помню, как он тогда сливал дизельное топливо в свой джип, увозил машинное масло в бочках, тащил срезанные поручни с маневровых локомотивов себе на дачу и много чего еще. А однажды он зачем-то украл со цеха деревянную пятиметровую швабру для мойки окон тепловоза. Зачем она ему понадобилась, не имел ни малейшего понятия. Но понятно, что такого на комбинат пускать нельзя, Он утащит оттуда все, что можно. Следующий гость к нам на работу не устраивался. Это пришел опер Саватеев из местного УБОП, чтобы подписать протоколы за вчерашнее задержание. Повеселевший Саватеев сел за стол напротив меня и протянул мне пачку бумаг. Пока я их изучал, он щедро делился новостями. Пойманные бандиты упакованы за незаконное ношение оружия, автоугоны и наркоту в машине, а Читинский РУОП уже примерил их к делам по нападениям на дальнобоев рядом со столицей области. На адвокатов у этих бандитов денег не было, а никто из городских ОПГ не собирался за них впрягаться. Так что Саватеев и его коллеги из новозаводского отделения УБОП уже праздновали почти закрытое дело. Мимоходом он рассказал и другие новости. «Сегодня на приезжали гости из Читы, целая куча блатных. Приехал новый смотрящий, Витя Батумский. Его этот пригласил, как его. Точно, Эдик. Оба законники. Знаешь их?» Саватеев уставился на меня. «Эдика знаю, Батумского нет». «А откуда знаешь?» — он прищурился. «Я много кого знаю. Работа такая. И чего приехали?» Я перелистнул лист, вчитался и поставил закорючку. Сидят в сапфире, перетирают за рынок с Крюковым и Гошей, кто и за что отвечать будет. А то это не рынок, а пороховая бочка, которая вот-вот взорвется. Как богатовских разогнали, теперь поделить этот рынок толком не могут. Как еще стреляться не начали? Воры хотят войны избежать, я пожал плечами. «Ну, Захар тогда приезжал. Не особо помогло. Гоша с Крюковым сцепились на следующий день. Да и Захару потом не до этого стало». «А знаешь, кто его грохнул?» — Саватеев аж напрягся. «Понятия не имею». «Помог он мне тогда, не отрицаю. Если бы не его уловка с пистолетом погибшего боевика, мне было бы сложнее доказать, что оборонялся». Доказал бы, но потратил бы еще больше времени, когда надо было готовиться к комбинату. Но все равно этот опер вредный, так и хочет кого-то на чем-то подловить. Вот и сейчас. Закончив с бумагами, он ушел, а Женя пошел его проводить, ну и чтобы покурить на улице. Правда, вернулся он быстро. Волк, а сколько нам человек осталось взять? Спросил он смаху усаживаясь в кресло. «Хотя бы трое, а лучше четверо». «Я тебе их нашел». <связывая> Женя скрестил ноги и довольно улыбнулся. «Ждут в курилке». «Твои знакомые?» «Не, твои». «Хм, ну зови», — сказал я. «Поговорим».